Глава восьмая. Первую неделю после нашего прибытия в Дингли-Белл лил дождь. Но вот солнце, наконец, выглянуло, и я поспешила открыть книгу новых чудес. Страница семьдесят два. Как различать грибы? Возьмите с собой нож, корзинку и хорошее настроение и отправляйтесь в леса и луга. Возьмите с собой нож, корзинку и хорошее настроение и отправляйтесь в леса и луга. там вас ждут сотни видов грибов и всего 3 из них смертельно ядовиты к счастью мама лежала у себя в спальне с сильным насморком и я не стала её беспокоить просьбами отпустить меня на прогулку конечно я отправлялась не одна со мной были мадмуазель и кипер папин чёрно-белый спаниель с того лета В 1884 года вечно путавшийся под ногами пёс стал моим постоянным спутником. Так мама чувствовала себя спокойнее. Она была убеждена, что если повозка перевернётся, и мы обе с мадмуазель расшбём себе головы о дуб, собака непременно поднимет тревогу. Хотя на самом деле, если кому-то и требовалась помощь, то как правило, самому киперу. За одно лето он умудрился застрять в борсучьей норе, свалиться в реку и заболеть, нацеплять клещей на лугу и выколоть глаз на поровшись носучок. Тем не менее, он меня обожал и радостно бросался топтать грибы, полагая, что очень мне этим помогает. После недели успешной грибной охоты моя комната наполнилась запахом преющего подлеска. Собрав более 30 разных видов, я смогла определить с помощью книги Новых чудес только несколько из них. Лисички и пёстрые грибы-зонтики на фоне мха засияли на новой акварели. Меня одручали масштабы собственного невежества, и я поклялась по возвращении в город проводить всё свободное время в микологическом зале музея. Впрочем, я и сейчас старалась не терять времени даром. Пока мадмуазель читала, сидя в двуколке, я выкапывала грибницу, чтобы изучить способ её укоренения. Голос сверху: Мисс, вы что-то потеряли? кажется, Кеннет Эшли ходит на цыпочках. Я разозлилась, что меня снова застали в расплох на четвреньках. Мистер Эшли может подумать, что я всё свободное время провожу в такой позе. Я поднялась и отряхнула юбку, но при виде его улыбки поняла, что вид у меня не слишком презентабельный. Я. Я увлекаюсь микологией. Кеннет Эшли Прекрасное занятие для молодой девушки. Я решила не обращать внимания на это замечание и, напустив на себя умный вид, показала только что выкопанный гриб. Я. Тут целое семейство таких грибов с красноватой круглой шляпкой. Не знаю, как они называются. Кеннет Эшли. Вот этого зовут Болван. Болван Смит. Я. Я. Он скорее лиловый, чем красный. Не будем уточнять, какого цвета было в тот момент моё собственное лицо. Кеннет Эшли небрежно ударил тросточкой по семейству грибов, обезглавив ни за что, ни про что дюжину болванов Смитов. Меня это ужасно рассердило, а кипер, обнюхивавший всё это время брюки мистера Эшли, залаял. Кеннет Эшли О, ещё один любитель микологии. Доброго вам дня, мисс Стидлер. Я передернула плечами, хотя она этого и не увидел. Этот мальчишка, который корчит из себя денди, становится всё несноснее. Дома я показала грибы садовнику Неду. Он внимательно осмотрел одного из болванов. Нет. Нет, мисс, не знаю, что за гриб, но вот этот в китайской шляпке совсем поганый. коле жить надоело, сварити из него супчик. Я уважительно рассмотрела ядовитый гриб и потом полдня срисовывала его и разглядывала в микроскоп. А закончив, отнесла в сад и закопала поглубже, чтобы Табита не пустила его на бульон для мадмуазель. Хотя волновалась я зря, Табита больше не говорила, что моя гувернантка замаскированная мисс Финч. Скорее наоборот, теперь Табита притворялась, что она сама мисс Финч и даже пыталась учить меня итальянскому. Табита. Меня зовут Черити. Повторите за мной: мисс Тидллер. Поначалу, чтобы её не огорчать, я даже согласилась повторить ей несколько фраз из её выдуманного итальянского, но мне это быстро надоело. Я: "Полна табита, вы же не знаете ни слова по-итальянски". Она возмущённо ответила, что понятия не имеет, кто такая табита, и ушла, хлопнув дверью. Когда она вскоре вернулась, оказалось, что она вовсе не помнит нашего давнишнего разговора. Медмуазель называла это приступами. Во время одного такого приступа Табита засунула под платье подушку и объявила, что она Эмили Макдаф, дочь хозяина трактира у Красного колпака. Затем села с потряшённым видом, держа руку на животе, то есть на подушке. Спустя несколько минут она встала и ушла, заявив перед уходом, что идёт избавится от него. Когда Табита вернулась, подушки уже не было. Мадмуазель этот приступ привёл в ужас. На меня же он произвёл не большее впечатление, чем момент отцепинения у ежихи Милдрет или вспышки гнева у клювохлопа. Мадмуазель Мисс Черити, как можно сравнивать табиту с животными? Я. А какая между ними разница? Как бы то ни было, я настояла на том, чтобы мадмуазель не беспокоила родителей приступами табиты. Мама излечилась от насморка, значит, вскорь нам предстоял визит в поместье Бертрам. Но тут зарядил дождь, и потоки воды отрезали нас от остального мира. Мадмуазель совсем пригорюнелась. Я же, избавившись от гниющих запасов грибов, которыми успел отравиться Питер, направила пытливый научный взор на окрашивание тканей. Страница 25 и далее. Мелко нарубите листья, разотрите коренья, оставьте в воде на ночь, прокипятите в течение часа, затем отфильтруйте. Вот какие цвета мне удалось получить. Светло-коричневый из луковой шелухи, оранжевый из моркови, розовый из свёклы, синий из коры черноклёна. Салфетки, наволочки, кухонные полотенца и занавески долго вымачивались в зловонных жидкостях, которые надёжнее красили ногти, чем ткань. Потом я развесила эти тряпки на верёвках, протянутых через детскую. И её снова заполнил запах тлена. Питер, который уже оправился после неудачной попытки отведать болвана Смита, помогал как мог, опрокидывая бодьи с морковным и свекольным отваром. Но эти досадные мелочи не остудили моего исследовательского пыла, особенно после того, как нет обнаружил в каретном сарае старый печатный станок но когда я уже вырезала на дереве свою первую гравюру то обнаружила что у меня нет подходящих чернил нет ничего проще страница 60 вы можете изготовить чернила из сажи и рапсового масла я смешивала указанные ингредиенты и у меня получалась какая-то липкая жижа Она была то слишком густая, то слишком жидкая. Валиком я пыталась наносить её на доску. Мне удалось окрасить чернилами даже свои брови, но только не гравюру. Но вот выглянуло солнце, и мама сообщила, что нас ждут, не дождутся, на традиционный чай по вторникам. В малой гостиной сидели только леди Берترام и миссис Эшли. Леди Берترام «Дети в библиотеке с Дженнет играют в шарады, полагаю». Мне разрешили к ним присоединиться. Мы с мадемуазель пошли по коридору в ту сторону, откуда доносился смех. «Тссс, тише!» — зашикали на нас в библиотеке. «Кузен, обе кузины, Гершмаль, несколько малышей, среди которых я узнала подросшего Эдмунда». И шестеро молодых людей, которых я видела впервые, сидели на стульях и пуфах и смотрели в одном направлении. Гершмаль шёпотом объяснил, что нужно угадывать название романа. Перед ними на корточках с гаремычным видом сидели три маленьких мальчика и мистер Эшли, который тоже изображал ребёнка. На голову он нахлобучил кепку, а лицо размалевал жжённой пробкой. Все четверо притворялись, что едят суп, а потом выскребают пальцами остатки со дна мисочек. Неподалёку стояла кухарка, тётушка Дженнет, руки в боки, со злым лицом. Насколько это вообще для неё возможно. На ней был кухонный фартук, в руке черпак. Закончив есть, мальчики начали толкаться и в конце концов вытолкнули Кенота вперёд. Он упал, потом поднялся на ноги, снял кепку и робко двинулся к тётушке Дженет. Играл он безупречно, казалось, перед нами действительно испуганный ребёнок. Эн от избытка чувств нервно фыркала. Мистер Эшли в мольбе протянул руки к кухарке, но та изумлённо посмотрела на него, а потом замахнулась черпаком. Послышались возгласы: "Оливер, это же Оливер Твист! Оливер просит добавку! Сцена с кашей! Это Оливер Твист Диккенса!" Все были довольны, и те, кто разгадал, и актёры, которым аплодировали. Пока они переодевались и снимали грим, Гершмаль представил нас четырём юным джентльменам из Лондона, поклонникам Лидии, и двум их младшим сёстрам. Тётушка Дженет: Кто хочет следующим загадать название романа? Лидия: Ах, эти головоломки так утомительны. Четыре джентльмена тотчас заявили, что они тоже устали разгадывать. Тётушка Дженет: Когда можем сыграть в партию жёлтого карлика. Её предложение даже не удостоили ответом. Все уставились на дверь, за которой скрылся мистер Эшли. Вдруг дверь распахнулась. Кеннет Эшли. Будем ставить пьесу. Я будто снова увидела того мальчишку, который когда-то объявил: "Будем играть в Хватай дракона". Все тут же согласились. Да, да, давайте ставить пьесу. Оставалось выбрать какую. Н. Умоляю только не Шекспира. Лидия, почему нет? У него прекрасные комедии. Н. Ну да, например, Украшение Страптивой. Так и вижу вас в... в главной роли. Гершмаль, предлагаю Вильгельма Телля. Это героическое произведение, я бы сыграл тирана. Лидия. Благодарю, Гершмаль, но из меня выйдет плохой стрелок. Разве что Н будет в роли сына Вильгельма Телля. Мадмуазель. Я прихватила с собой французскую комедию с очаровательными женскими ролями. Называется Ложные клятвы. Гершмаль предложил мадмуазель рассказать подробнее. Мадмуазель. Так вот, Это история Анжелики. Она помолвлена с Леандром, но молодые люди ни разу друг друга не видели. И Леандр очень боится разочарования, да и в целом он побаивается женщин. Гершмаль прокашлялся, и вокруг мадмуазель повисла напряжённая тишина. Мадмуазель. Леандр решает проверить Анжелику перед тем, «Как сделать ей предложение? Он переодевает своего слугу, Скоромуша, в свою одежду и поручает ему приударить за Анжеликой». «Хм-хм!» — прочистил горло Гершмаль. «Мадемуазель, что же Далеандра? О, это самое забавное в пьесе! Он тоже переодевается в молодую субредку!» и она кружит голову, хи-хи-хи, аргону, отцу Анжелики». Мадемуазель рассмеялась, не осознавая надвигающейся опасности. Мадемуазель, в свою очередь скоромуш, откровенно волочится за Анжеликой, а служанка Анжелики, Зербинетта, девушка сомнительных моральных устоев, «М-м-м!» подал сигналы тревоги Гершмаль, чей кашель теперь уже звучал как охотничий рог. Услышав кашель, мадмуазель вздрогнула и догадалась оглядеться. Все таращились на неё, ошамлённые и одновременно растерянные. Тётушка Дженнет: "Это безусловно очаровательная пьеса мадмуазель Легро, но на наш вкус чрезчур французская". Мадмуазель залилась румянцем, как маков цвет. Оказалось не так-то просто найти хорошую пьесу. Я Ромео и Джульетта, Кеннет Эшли. Превосходно, я буду Ромео, Лидия, а я Джульеттой. Н. А, а я, Кеннет Эшли, а вы будете союзом И. Больше в названии ничего не осталось. Н. Мы же решили, только не Шекспира. Лидия, это вы так решили, милочка. Филипп, Полу лежит на софе. Вы даже не представляете, сколько времени уйдет на то, чтобы разучить пьесу из пяти актов. У меня ушло два месяца на Гамлета, но я выучила все роли. Энн нашла в библиотеке Ромео и Джульетту и, открыв наугад, начала читать. Энн. «Чтоб замуж за Париса не идти, я лучше брошусь с башни, присосежусь к разбойникам». Сама того не замечая, я продолжила в полголоса. «Я! Я к змеям заберусь и дам себя сковать вдвоем с медведем». Тут я поймала на себе взгляд мистера Эшли, Кеннет Эшли. «Кого предпочитаете сыграть, мисс Тиддлер?» медведя или змею я никого мистер Эшли я сделала правильный выбор пьесу так и не поставили двоим актёрам пора было возвращаться домой в лондон а кузен Филип занемок в следующий вторник за чаем леди бертрам выразила удовольствие по поводу того что вся эта театральная шумиха наконец-то утихла леди бертрам Это всё затея молодого Эшли. Мама, не очень приличная затея. Крёстная в знак согласия поморщилась. Мне захотелось спросить, приличен ли сам мистер Эшли. Тем дождливым летом я решила прочесть ложные клятвы. Пьеса была заурядной, но настолько забавной, что мне захотелось сыграть несколько сцен. Медмуазель согласилась на роль Аргона. Я играла Анжелику, а Питер был Леандром, переодетым в Лизетту. По такому случаю Табита сшила ему прилестную юбочку и чепчик с отверстиями для ушей. Я поддерживала его за передние лапки, чтобы он мог стоя отыграть свою главную сцену с Аргоном и подсказывала ему реплики. Королики не могут похвастаться хорошей памятью, зато играл Питер отлично. В день премьеры мы рассадили полукругом зрителей: Клюва хлопа, Милдред Кука, Джулиуса в клетке, Майя страны на сести и дорогушу в банке. На единственном стуле восседала Табита, рядом с ней на полу стояла её корзинка для рукоделия. Трудно сказать, кто получил больше удовольствия от спектакля актёры или зрители. Лето 1884 года тянулось дольше предыдущего, наверное, из-за бесконечных дождей. Даже разнообразные культуры плесени, выращенные на кусочках хлеба, не могли скрасить мне жизни. Порой на меня накатывала дурнота, начинала кружиться голова. Как-то утром, едва поднявшись с постели, я почувствовала, что ноги не держат меня. Потом недомогание прошли сами собой, и я, не понимая их природы, не стала никому о них рассказывать. Музей естествознания вернул мне бодрость духа. В зале микологии я наконец-то узнала, что поганый гриб в китайской шляпке это самая настоящая бледная поганка. А правильное название Болвана Смита звучит просто великолепно. Гамфидиус глютиносус. В один из вторников мы встретили в музейном саду Геро Шмаля. Со времени нашей прошлой встречи он тоже страстно увлёкся микологией. Он настаивал, что грибы надо рисовать с научной точностью. Мадемуазель, правда, не могла удержаться и всякий раз добавляла в композицию цветок или гирлянду. Я же с самой тонкой кисточкой скрупулезно выводила каждую пластинку. Мадемуазель, ученик превзошел учителя. Моей гувернантке больше нечему было меня учить. Позабыв про разницу в возрасте, мы называли друг дружку по имени как две ученицы в пансионе. Я, наконец, догадалась о ее чувствах к Геру-Шмалю, но застенчивость мешала мне заговорить с ней об этом. Первой отважилась сама мадемуазель. «Мадемуазель, как вы полагаете, Черри, встретит ли когда-нибудь Гер-Шмаль ту, которая поможет ему забыть потерю жены и детей? Я. Я очень горевала после исчезновения дорогуши номер один». Вам не довелось с ней познакомиться. Поверьте, это была выдающаяся жаба. Я до сих пор не могу её забыть, но это не мешает нам с дорогушей номер 2 наслаждаться обществом друг друга. Медмозель в отчаянии это обнадеживает.